Глава 12 Беседка располагалась на живописной полянке. Вокруг клумб с цветами. Неподалеку от довольно милого фонтанчика, украшенного фигуркой местного купидона. Несколько человек сразу нырнули под крышу беседки, поближе к столику с чаем и сладостями. Остальные разбрелись кто куда, а в основном к цветам и фонтану. И я помимо своей воли оказалась на лавочке в беседке возле одной из дам. Ни мамы, ни Сари рядом не наблюдалось. Что ж, похоже, меня привели на допрос. «Ах, милочка, вы так мало ели за обедом!» Фамильярно обратилась ко мне моя собеседница. Высокая плотная шатенка с черными глазами и немного расплывшимися чертами лица. «Похоже, кое-кто любил и поесть, и попить, в отличие от скромной меня, да. Попробуйте это пирожное». Уверяю вас, оно просто тает во рту». Передо мной совершенно волшебным образом оказались фарфоровая чашка, наполненная ароматным чаем и сладкое пирожное с заварным кремом. А в голове мелькнула шальная мысль, что сейчас меня накормят какой-нибудь гадостью, подсыпанной в еду или питье, И стану я покорной, как кукла. Буду выполнять любые приказы шатенки. Ну и не только. Поменьше триллеров надо было смотреть. Фыркнула я про себя и улыбнулась своей собеседнице. Вряд ли мама допустила бы такой импровизированный допрос, если бы мне что-то и правда угрожало. А потому я сделала два глотка чая, откусила от пирожного, распробовала его вкус и честно сказала. «Спасибо, все просто чудесно». «Естественно», — горделиво произнесла Шатенко. Она говорила таким тоном, как будто собственноручно готовила эти пирожные. «Ведь это же Артей!» Помощник Арчибальда, он просто изумительно готовит десерты. Угу, спасибо за информацию. Этак я скоро со всей прислугой заочно познакомлюсь. Скажите, милочка, что вас привело в столицу?» Все тем же фамильярным тоном произнесла Шатенка, «Ведь ваш отец не любитель этих мест?» «Сама не знаю». Пожала я плечами. Родители решили помириться с дядей, и я напросилась сопровождающие. Внимательный взгляд Шатенки меня рассмешил. «Что? Что ты так смотришь? Я, оказалась права, и в пирожные что-то подсыпано? Какой-нибудь порошок типа сыворотки правды? Если так, мне самой интересно, какой же будет результат. Если будет, конечно. Все же я не простушка-ярочка. Да и на иномирцев вся местная гадость может действовать совсем по-другому». «Я слышала, ваш дядя был крайне огорчен выбором вашей матери много лет назад». Он хотел видеть ее невесты другого мужчины, доверительным тоном сообщила Шатенко, не отрывая от меня пронзительного взгляда. Ой, спасибо! совершенно искренне обрадовалась я. Вы первая, кто рассказал мне правду об этой ссоре. У нас в семье, знаете ли, не принято обсуждать дела минувших дней. Подробности будут? Кого именно хотел видеть на месте папы дядя? Какого-нибудь заморского принца? На лице Шатенки крупными буквами отпечаталось недоумение. Да, судя по всему, у меня должна была быть совсем другая реакция. Ну и что ты теперь, дамочка, делать будешь? Как станешь выкручиваться? Ну что же вы молчите? Поторопила я Шатенку. Неужели вы хотите, чтобы я умерла от любопытства? Если не папа, то кто? Чьей дочерью я должна была стать? Я прошу прощения, миледи, но мне пора. Я... Надо идти. Я бормотала Шатенка, пытаясь поскорее сбежать от меня. Я почувствовала, как меня разбирает смех. Быстро же она перешла от Милочки к Миледи. «Вы не поверите, но я тоже хочу выйти отсюда. Может, пройдемся по саду, и вы мне все расскажете, без лишних ушей?» Я захлопала ресничками, изображая дурочку. Шатенка вскочила. Быстро так вскочила, несмотря на вес и фигуру. Интересно, в каких условиях она успела натренироваться? Спросить у меня шанса не было. Шаданка сбежала, причем довольно резво, даже не попрощавшись. «Эх, ну что за люди!» Начинают рассказывать интересные истории и сразу же сбегают. Никакого сострадания к оставленным слушателям. Я с горя доела пирожное и допила чай. Затем огляделась в поисках возможных жертв. Но душе было весело, легко, мне хотелось развлечений. И хотя где-то глубоко в душе я понимала, что мое нынешнее ощущение — это однозначно последствия чего-то, что было мне подсыпано, но то душа. Мозг же твердил, что надо встать и пойти прогуляться по саду, а вдруг найду кого-нибудь, кто может развлечь скучающую девушку. Так что я вылезла из-за стола в беседке, повторно огляделась. Дамы, разбившись по парам, чинные медленно гуляли по дорожкам. Знакомой шатенки я не увидела. «Что ж, развлечения, ждите меня. Я уже иду».